Стратегия номер 1 для скелетно-мышечной системы. Двигайтесь. Вы уже занимаетесь физическими упражнениями, чтобы оставаться стройным, не набирать лишний вес, поддерживать работу сердца. Но обратили ли вы особое внимание именно на упражнения, которые поддерживают ваши кости и мышцы? Вы должны это сделать. Потому что некоторые упражнения могут совершить чудо. Они помогут нарастить мускулы, укрепить кости и защитить суставы. Упражнения наращивают мышечную массу путём нагрузок. Нагрузочные упражнения стимулируют наращивание костной массы. Сначала происходит процесс воспроизводства клеток. Потом они соединяются и сращиваются с повреждённой тканью мышцы. Это похоже на склеивание суперклеем повреждённых частей. И когда ремонт закончен, ваша мышца становится больше и сильнее, чем прежде. И кости, как и мышцы, адаптируются к нагрузке и тоже укрепляются. На клеточном уровне происходит рост клеток, которые воспроизводят новую костную ткань. Поэтому физические упражнения один из самых лучших способов предотвратить остеопороз. Физические упражнения могут укрепить ваши суставы, что означает защиту от остеоартрита. Они позволяют вашим суставам оставаться гибкими, и вы можете свободнее двигаться. Они облегчают боль. Чем больше мышечной массы вы построите, нарастите вокруг сустава, тем больше дадите ему опоры и, И тем меньше придётся на него нагрузки. Мышцы помогают удерживать равновесие и предотвращают падения. Скажем так, что движение и физические упражнения. Вот главное, что может исправить положение и предотвратить те негативные процессы, которые происходят в скелетно-мышечной системе. Жить полноценной жизнью означает активность. И упражнения не только помогут вам легче двигаться, вы будете лучше спать, появится аппетит, и вы станете реже болеть, как только займетесь ими серьезно и регулярно. Итак, пожалуйста, делайте упражнения каждодневно и занимайтесь усердно, и это поможет вам жить и пребывать здоровым в 100 счастливых лет. Добавки, поддерживающие вашу скелетно-мышечную систему. Кальций – 1000 мг в день. Витамин D – 800 000 IU в день. Почему? Если ваша цель – твердо стоять на ногах, двигаться и быть способным играть с внуками в спортивные игры, ваше тело должно получать полноценное питание для костей и суставов. Кальций укрепляет ваши кости. Считайте его цементом, потому что он действительно скрепляет, упрочивает и делает сильными ваши кости. Если вы длительное время не получаете достаточно кальция с пищей, у вас появляется риск в высокой степени получить переломы, потому что они становятся хрупкими. Можете даже получить остеопороз, витамин D, витамин D. помогает усваивать кальций, поэтому вместе они таким образом представляют идеальную команду.